Глава двадцать первая. Папури и Пёрсала. Мне позвонила моя сестра. Обычно она никогда не звонила, из-за замка на нашем домашнем телефоне. А ещё она ненавидела телефонные кабинки из-за запаха застарелой мочи. Я поняла, что, должно быть, случилось нечто ужасное, потому что она прошептала в трубку. "Лизи, как твои дела?» И я спросила, «Почему ты звонишь?» Она принялась говорить, всхлипывая, И на один жуткий миг я подумала, что Сью умерла. Но оказалось, что умер Марк Болан, а не Сью. Конечно, это ужасно, но значительно менее печально для меня, чем если бы умерла Сью. Марк Болан был очень популярен в райском уголке. Не среди пациентов, разумеется. Не думаю, что они вообще о нём слышали. Зато среди персонала он точно был персоной номер один. В смысле поп-музыки. Он продолжал оставаться звездой, когда они переросли Дэвида Кессиди и Осмонтс. А ещё он запросто заходил в лондонский М.А. Хотя знаменитость, да ещё такой сексуальный и, может, даже немножко под кайфом, и он вовсе не какой-то там недоступный американец из Калифорнии, женатый на церкви. Когда стали известны все подробности, Марк погиб в автокатастрофе. Автомобиль, которым управляла его подружка Глория Джонс, врезался в дерево. «Мне стало жалко Глорию Джонс. Люди во всём обвиняли её, у них всегда виноват водитель, особенно если водителю удалось выжить. Я по горькому опыту знала, каково Глории. Ты опустошён и винишь себя, или, возможно, не винишь. В моей версии событий Марк Болон буянил на пассажирском сиденье, в шутку хватал руль, неуправляемый и возбуждённый, он же поп-звезда и всё такое». Мы, конечно, не знаем, как оно было на самом деле, но можно предполагать. Но Глория Джонс ничего такого не рассказала. Марк погиб, и она знала, что страна будет скорбеть. Не могла же она обвинять его в том, что авария произошла из-за его дурацкого поведения. Это то же самое, как в случае со смертью мисс Милс. Я же не могла обвинить её. Не могла сказать «Она орала, истерила и нервировала остальных женщин в палате» или Я усадила её на самый край кровати, но она не смогла подвинуться дальше и упала. Я приняла на себя все сто процентов вины. Короче, Марк Болан умер, и это было неожиданно. Я могла сравнить с тем днём, ровно одним календарным месяцем раньше, когда бокалейщик привёз нам ультиматум о неоплаченных счетах, а тут умер Элвис, и хозяин сказал, что он не уверен, что хочет оставаться в мире, где нет больше Элвиса. И одна из барменш из Пиглет-Инн сидела на лавочке около бара и рыдала, приговаривая, что её ханка-ханка жгучая любовь скончался на толчке. И она будет сидеть тут и вспоминать его. А если кто хочет выпить, пускай сам себе наливает. Хозяин и все пожилые люди были абсолютно раздавлены смертью Элвиса. Но сёстры нет. Они печалились, но не были опустошены. С Марком Болоном всё обстояло иначе. «Ну да, он выпустил меньше альбомов и не подарил рок-н-ролл целому поколению, но он был наш, мы к нему привыкли. И у него было своё телешоу, выразительные глаза и нежные женственные черты. И невозможно представить его пожирающим двойной бургер и не желающим заниматься сексом. Его представляешь отказывающимся от бургера и занимающимся двойным сексом. Вот в чём разница. И то его не боготворила» но вот все остальные, включая мою сестру, — да. И они рыдали и выли. Мелоди села в лондонский автобус, хотя и вступила в панк-фазу, и поехала положить цветы у рокового дерева. И там их были тысячи людей и цветов. Майк Ю явился с ящиком капусты и моркови, которые как раз заканчивались, для Жаркова к ужину. И поскольку практически все были ослеплены горем из-за смерти Марка, Амеранда Миранда и вовсе пребывала на грани истерики, Майку пришлось заниматься ужином самостоятельно. Миранда рыдала на плече у Майка Ю на глазах у всех в кухне, пока он нарезал морковку. Салли Энн тоже огорчилась, но не подавала виду. «Тебе как будто всё равно, Салли Энн», — сказала Миранда. Салли Энн сдержанно ответила, что ей грустно, Но она не может плакать, потому что внутри у неё всё умерло. Мысль о том, что внутри Салли Н всё умерло, показалась мне куда более печальной, чем смерть Марка. Моя печаль по поводу мертвенности внутри Салли Н должно быть отразилась на моём лице, потому что Майк сказал, обращаясь ко мне поверх плеча Миранды, «Мне ужасно жаль, что этот парень т умер, Лизи. Я знаю, он тебе нравился». А я почему-то, не подумав, брякнула — «Да нет, на самом деле я его не очень любила». И все обалдели. Неправильно, конечно, было говорить такое о парне 29 лет от роду, который только что умер. И я постаралась сгладить впечатление, добавив, что это вообще кошмар, когда кто-то умирает, особенно молодой человек и всё такое. Но худшее уже случилось. И я предстала бездушной. Бездушнее, чем Салли Энн, у которой, по крайней мере, было оправдание, что она мертва внутри. Смерть Марии Каллос, о которой мы услышали в тот же день чуть позже, тоже стала, конечно, горем. Хозяин приплёлся в кухню весь в слезах и врубил свой панасоник на полную громкость. И после множества перемоток оперной музыки туда-сюда он включил самую отвратительную какафонию на свете — последнее выступление Марии Каллос в опере. «Музыка — это образ лучшего мира», — сказал он. «О, Ладивина!» «Мария!» Майк Ю сунулся в кухню проверить, как там жаркое, и спросил, что такое с хозяином. «Умерла его любимая певица», — пояснила я. «Я думал, его любимый певец Элвис», — удивился Майк. «Элвис был для секса с его бывшей!» Миранде пришлось кричать, чтобы её расслышали. «А это кто тогда?» — спросил Майк. «Это Мария Калос. Она умерла», — сказала я и заплакала. Я вытирала слёзы, бежавшие по щекам, и от этого плакала ещё горше. Я не понимала, от чего именно. Может, из-за морей и тревожной музыки. Или, может, из-за того, как хозяин вытирает слёзы огромным белым носовым платком. Или, может, от того, что Майк стоял рядом в клубах пара и в полосатых варежках-прихватках. Майк дружески похлопал меня по плечу, и мне стало легче. Билеты на Пупури из Пёрсала, прибывшие на следующий день, показались мистеру Симмонсу гораздо более привлекательными, чем Шопен с декламацией. Мисс Бойт они тоже заинтересовали, и я сказала, что пойду с ними. Концерт проходил в современном театре Хеймаркета, но поскольку парковочных мест там не доставало, мы поехали на автобусе, а на обратную дорогу заказали такси с небольшой задержкой на перекус в швейцарском коттедже напротив где неожиданно должна была появиться мисс Пит и побеседовать со своим отчимом. Я позвонила ей сообщить о наших планах. Разговаривая с ней по телефону, я чувствовала себя отвратительно. Она была очень любезна и дружелюбна и общалась со мной как с соучастницей. «А потом я приеду», — говорила она, «и мы с папой, возможно, выпьем где-нибудь по чашечке чая, а потом я сама привезу его обратно в райский уголок». «Только если вы не намерены пакетить его», предупредила я. Мисс Спит смеялась «Нет, нет, не беспокойся. Я не стану похищать собственного отца». «Подчима», — уточнила я. Концерт оказался неожиданно эмоциональным, отчасти потому, что был немного похож на похороны, где все песни грустные, медленные и очень трогательные. Главная певица в чёрных перьях и чёрной вуали не только великолепно пела, но была вдобавок блестящей актрисой, и как будто пела о своей неминуемой кончине. Впечатление произвело также изложение биографии самого композитора и его жизненного пути, включая королевские и церковные эпизоды. Концерт закончился такими словами, которые произнёс молодой человек из хора. «И вот в 1695 году, на вершине своей славы, в возрасте 35 лет, Генри подхватил жесточайшую простуду, когда поздней ночью вернулся из театра, а жена не пустила его домой. Его тело похоронено рядом с органом в Вестминстерском аббатстве, и музыка, которую он написал для похорон королевы Марии, звучала на его собственных похоронах. Прозвучало прямо душераздирающе. Представьте, каково было его жене, которая не пустила его домой. Мистер Симмонс и мисс Бойд рыдали. Я уже сожалела о своём вероломстве и трепетала, воображая, что должно произойти после концерта. Я так сожалела обо всей затее, что готова была предложить мистеру Симонсу спрятаться в мужском туалете, пока я не обеспечу безопасный проход. Как вдруг увидела впереди свою бабушку Бенсон во главе стайки роскошных пожилых дам и потащила своих спутников поскорее к выходу. «Давайте выпьем где-нибудь по чашечке чаю», — беззаботно предложила я. «Как угодно», — согласился мистер Симмонс. «Но у меня с собой фляжка, так что могу и обойтись». И вот, когда мы готовились перейти через дорогу, у тротуара в нескольких ярдах впереди от нас резко затормозил приметный светло-синий доломит мисс Пит. Из автомобиля выскочили два громилы, подхватили мистера Симмонса под локти и потащили к машине с такой поспешностью, что бедняга едва успевал переставлять ноги. Его клетчатая фляжка упала на землю и покатилась по дороге. Он вырывался, обернувшись ко мне. «Сестра!» — кричал он. А я кричала «Эй, нет, отпустите его!» и тянула за рукав того громилу, что был ближе. «Отпустите его!» Но они затолкали его в машину, запрыгнули сами, и машина уехала. В такси по пути домой мисс Боэт всё донимала меня. Кто это был? Почему они забрали мистера Симонса и всё такое прочее? «Это была его падчерица», — сказала я. Она забрала его выпить чашечку чая. «О, как мило», — угомонилась мисс Бойд. Мне пришлось отвернуться, чтобы она не заметила, как я расстроена. Но, вернувшись в райский уголок, я бросилась на грудь сестре Салим. «Что такое?» — встревожилась она. «Где мистер Симмонс?» Мы столкнулись с его падчерицей, и она увезла его. «Наверное, чтобы удержать дома», — виновата призналась я. «Она вела себя агрессивно, была груба и озлоблена?» — спросила сестра. «Как она себя вела?» «Ну, она была довольно напориста», — сказала я. При первой же возможности я побежала к леди Брикс и выложила ей всю правду, включая собственное вероломство. Она, кажется, не удивилась и совсем не рассердилась. «Она заставит его жить в сливовом коттедже. Что мне делать?» — рыдала я. «Тихо, тихо, детка», — сказала леди Брикс дай подумать, что я могу сделать. Прошло два дня, а мистер Симмонс всё не возвращался. И хотя я была полностью раздавлена, однако должна была признать, что ведь именно это и предусматривал мой план. Плюс до меня дошло, что раз мисс Пит воспрепятствует возвращению мистера Симмонса в райский уголок, то мистер Годрик, ожидаемый выздоравливающий пациент, и его маленькая собачка смогут занять комнату номер 80 и леди Брикс не придётся переезжать из своей. С другой стороны, мистер Симмонс почти в одиночку вёл наше хозяйство. Я чувствовала себя гадко, эгоисткой со всеми возможными дурными качествами. Но гораздо больше я беспокоилась о леди Брикс, которой придётся переехать в палату номер два, чем о мистере Симмонсе, который будет вынужден жить с деспотичной бабой с дурным вкусом. А потом, пока я оправдывала себя, явился мистер Симмонс с горшочком сливок в руках. «Вы вернулись», — обрадовалась я. «Слава богу». А мистер Симмонс сказал. «Да, и должен принести искренние извинения, что ты оказалась втянута в неприятное происшествие в Хей-маркет. Прости». «Всё в порядке», — успокоила я. «Но как вы сумели сбежать?» «Забавная история. В коттедж позвонил молочник и сказал, что слышал, будто меня нужно отвезти обратно сюда. И я просто вышел и сел в его фургончик». «Чудо какое!» Но я не могла понять, в каком положении я оказалась в отношении уровня Оу. Наверное, сделка расторгнута. Мистер Симмонс приготовил себе чай и целых два куска хлеба с маслом. Матрона с улыбкой смотрела, как он ест. «Слава богу, вы вернулись». Позже я предупредила Матрону. «Не смейте возлагать надежды на мистера Симмонса», — сказала я. «Вам не совладать с завучихой». «Нет-нет, ни в коем случае», — сказала она. «Я надеюсь уехать с этим парнем, мистером Годриком, когда он будет готов». «Поверить не могу», — устало протянула я. «Ты уже сказала Леди Би, что ему понадобится её комната?» «Да, верно. Я знала Леди Брикс чуть лучше, чем остальные» но только потому, что за обедом, чаем, полдником и много раз в промежутках, когда её колокольчик трезвонил и трезвонил, все остальные просто не обращали внимания, а только окликали. "Лизи, там твоя её светлость звонит». И я спешила наверх. Иногда леди Брикс звонила, чтобы попросить снять с комода одну из её коробок с бумагами. «Ей нужно поработать», — говорила она. Но в основном она звонила, когда ей нужно было на горшок. А потом, в девяти случаях из десяти, В горшке ничего не оказывалось, хотя она наглядно показывала, как старается, то есть тужилась, задерживала дыхание и кряхтела, и иногда просила посвистеть. Не было никакого смысла бегать туда-сюда. Её комната располагалась в конце коридора, далеко от всего остального. Поэтому я предпочитала задержаться, и мы болтали о том, что происходит в райском уголке, и она изображала заинтересованность в административных аспектах проблемы, только чтобы удержать меня. В одной из таких пятиминутных интерлюдий, пока она сидела на толчке, забавно покряхтывая и щёлкая челюстью, я и предполагала запустить идею о переезде из тихого милого одиночества, которое она любила, вниз, в общую довольно прохладную палату с кучкой чокнутых старух, на больничную койку с тумбочкой у изголовья, где не найдётся места для её изящного прикроватного столика и китайского рукомойника. Острой необходимости спешить пока не было. Мистера Годрика ожидали через неделю, а то и две. С леди Брикс было приятно поболтать про Майка Ю. Память у неё была неважная, так что можно не беспокоиться, что раз за разом возвращаешься к одной теме. И я, конечно, поразилась, как точно она поняла, что я влюблена, даже раньше, чем я сама. Как-то раз я поднялась к ней, намереваясь сообщить о переезде, но в итоге посвятила её в свои соображения относительно зодиакальной совместимости Майка и Миранды. Миранда родилась в год быка и, следовательно, была либо идеальным партнёром для Майка, либо, более вероятно, заклятым врагом в перспективе, и, возможно, даже убьёт его. Дело в том, что я тоже бык по гороскопу, и ровно то же самое относится ко мне с Майком. Но я просто знала, кто из нас будет ему идеальной парой. Я. А кто захочет прикончить из-за малейших разногласий? Миранда. Майк Ю гораздо больше подходил мне, чем Миранде. Следует быть честной. Миранда — мелкая личность. Откровенно мелочна. И никогда не стремилась быть иной. Ей нравился Майк, потому что он директор компании, у него есть машина, и он заботливый. Меня ужасно раздражало, что Миранда в целом с этим соглашалась. Я сказала, что у неё есть отец, который вполне удовлетворяет всем этим требованиям. И надеялась, что она поняла, на что я намекаю. Да и я тоже больше подходила Майку, чем Миранда. Майк был необычный и симпатичный, и родился в год кролика, как и его ласковый дедушка, о котором он заботился до самой смерти вместе со своей соединённой крепкими узами семьёй. И хотя мы с Мирандой обе были быками, но совершенно разными типами быков. Ей присущи самые непривлекательные черты быков, например, неразвитые социальные навыки и упрямство. Меня не покидало чувство, что в конце концов мы с Майком Ю будем вместе, и что мне, возможно, придётся столкнуться с Мирандой в своеобразном поединке. Физического конфликта я не хотела, потому что знала, что она победит, поскольку пойдёт на всё, чтобы справиться со мной. Но не могла представить иного рода схватки, где я могла бы одержать верх. Я надеялась лишь на то, что Миранда сама бросит Майка Ю и разобьёт ему сердце. А потом явлюсь я, утешительница. А потом одно перерастёт в другое. Одно я знала наверняка. Я хотела лечь и заснуть рядом с Майком, и проснуться раньше него и смотреть на его лицо. Я столько раз представляла это, что, казалось, оно уже произошло. Только одно мне не нравилось в Майке Ю — его крепкие семейные узы. Я не возражала против того, чтобы его престарелые родители жили с нами в 2020 году, когда им исполнится по 85, и им потребуется сиделка с проживанием. Я опасалась лишь что они, возможно, рассчитывают, что я буду холить или лелеять Майка все эти годы. Но я совсем не того типа подруга, жена. Я ожидала определённой свободы и хотела бы иметь возможность кататься на пони и вообще делать много всякого разного вместе со своей сестрой. И не возражала бы, если бы и Майк уезжал надолго в Китай и Гонконг и катался там на пони или занимался чем угодно со своими китайскими родственниками, раз уж они у него есть». Я бы смоталась туда на недельку познакомиться с его наследием и посмотреть достопримечательности, а потом пусть делает, что хочет. Но я не хотела, чтобы его связанные тесными узами родители думали обо мне дурно. Я изложила Леди Брикс кое-какие соображения на этот счёт. И хотя она была исключительно любезна, сказала, что мне не следует волноваться насчёт быков и кроликов, животные прекрасно разберутся сами между собой, полагаю, всё же не уловила, о чём речь. Поэтому я сменила тему. Тем же вечером леди Брикс едва не выдала меня Миранде. Леди Брикс страдала от застарелого блефорита, и нас с Мирандой попросили делать ей ванночки для глаз перед сном и протирать веки ватным тампоном, пропитанным раствором соды. Работа была чудовищная, потому что во время процедуры человек всё время дёргается, и нужна вторая сестра, просто чтобы удерживать его голову и постоянно существует угроза ткнуть пациенту в глаз, потому что просить старую женщину посидеть спокойно — это всё равно, что убеждать канарейку. В общем, внезапно и ни с того ни с сего, да ещё прямо перед Мирандой, которая держала её голову, леди Брикс схватила меня за руку и спросила, «Ты всё ещё влюблена в того симпатичного паренька из соседней деревни?» И я ответила, «Чего? Кто я? Нет» она не унималась. В того, который подъезжает в машине, и у него там играет музыка. Тут до Миранды дошло, и она сказала. «О, да, это я. Это мой парень. У Лизи никого нет». «А ты в него влюблена?» — спросила Леди Брикс. «Да», — ответила Миранда. После ванночки для глаз Леди Брикс долго моргала, взяла Миранду за руку, повернула её, внимательно всмотрелась дай взглянуть на тебя, дорогуша», — сказала она и уставилась прямо в глаза Миранде. «Но ты вовсе не влюблена, дорогуша. Ты вообще не влюблена. Ни в кого». Пережив духовную катастрофу, постигшую её после отдыха в кемпинге, моя сестра вознамерилась подлатать свою разрушенную жизнь и без всякого побуждения с моей стороны явилась в райский уголок и предложила себя в качестве волонтёра с целью приобрести опыт перед тем, как связываться с сестринскими курсами в Лестерской королевской больнице. К моей досаде, сестра Салим тут же взяла её в оборот и поставила чуть выше меня на должность сестры сиделки. Это означало, что пока я буду носиться по лестницам или ковылять с горами белья, сестрица будет заниматься более квалифицированной деятельностью. К примеру, подрезать ногти на ногах или смазывать белком пролежни. Сестра Салим была, конечно, в восторге получить дополнительную пару рук, бесплатно, и считала мою сестру добродетельной христианкой. С виду моя сестра совсем не страдала от разрушенной жизни. Она будто пребывала на вершине блаженства и в первый день явилась в райский уголок с коробкой мини-рулетиков для персонала и букетом для пациентов. По сути, это была охапка травы с вкраплениями дикорастущих цветов, но в вазе они смотрелись отлично — и сестра мгновенно завоевала всеобщее расположение, в отличие от тех, кому пришлось неделями вкалывать ради этого. И она сразу начала делать то же, что и старшие сёстры райского уголка. Быстро приобрела популярность среди персонала и рассказывала обо мне забавные истории. О моей романтической переписке с Дэйвом Кэссиди из Элис Спрингс, о моей вере в привидения, и про тот случай, когда я поскользнулась на горке и целый день не могла говорить. И как я спасла котёнка. С одной стороны от собак, а с другой от падения в бассейн. А он исцарапал меня до полусмерти. И как симпатичный испанец предложил мне сигарету, а я ухватила её губами за горящий конец. И ту жуткую историю, когда у нас кончилась туалетная бумага. Ни одна из этих историй не была ни забавной, ни интересной. Я пишу здесь о них, только чтобы проиллюстрировать, почему я начала до ужаса бояться перерывов на кофе. Сестрица не пыталась скомпрометировать меня, вовсе нет. Она была новенькой и старалась занять свободное место, которого на самом деле не было, и пролезть в мир, который был вовсе не таков, каким она его воображала. Отчасти потому, что я не объяснила достаточно подробно. Так всегда бывает с друзьями и братьями-сёстрами. Либо так, либо они замыкаются в себе. И это гораздо хуже, потому что тогда вам за них неловко. И мне оставалось винить только себя. Однажды я попыталась отомстить и рассказала, как моя сестра сбежала от дантиста, потому что испугалась маленького зеркальца. И сестра Салим сказала, «Твоя сестра — добрая христианка и очень милосердная девушка». А я сказала, «Нет, она здесь только потому, что вообразила, будто испытала духовный крах в Скарбора и поэтому не должна уезжать из дома». И почувствовала, как все ополчились на меня.